Хлопнула серенькая покосившаяся калитка, бабьи босые ноги прошлепали по пыльным горбам улицы и, мокрый от слез попадья, повела Матрёну на свой птичий двор. Надо сказать, что вдова отца ерея Саватия Дроздова, скончавшегося в двадцать шестом году от антирелигиозных огорчений, не опускала рук, а основала замечательнейшее куроводство —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 и в стеклянных витринах магазина бывшего сыра-масла Чичкина в Москве.